Глава третья. Дан. Монументальная ратуша с многочисленными башенками, крепостная стена, настоящая, прочная, способная защитить город при штурме. Тяжелые ворота, стражники возле них. Мужчины в плащах, серых рубахах. И, как назывались эти штаны, шлоссы вроде были, шоссы. Женщины в длинных накидках, в чипцах, закрывающих волосы, и темных платьях, перетянутых передниками. Угрюмые лица, подозрительные взгляды. Запах дыма. Здесь без конца кого-то жгут. Вон нечистот. Горожане выливают содержимое ночных горшков прямо на улицу. Мухи, несмотря на холодную октябрьскую погоду, роящиеся вокруг домов. Все это реальность. Это не сон и не бред. Дан порадовался, что не наломал дров, пытаясь проснуться. Вот бы хорош он был, послав инквизиторов подальше. Очевидно, что пульсирующее пятно было чем-то вроде портала или прорыва во времени, как в фантастике или фэнтези, которые любил на досуге почитывать Дан. Только вот жаль, вместо прекрасных эльфов, а главное эльфиек, новых возможностей и власти над миром, он получил мрачное средневековье, в котором, оказывается, еще и существуют колдуны. И выглядят они совсем не как в фэнтези-романах. Раз Сенкевич запихал его в прошлое, значит, может и вернуть. Он-то понимал тогда, что происходит. Это было видно по его поведению. Нужно как можно скорее найти этого грёбаного фокусника и заставить его снова открыть дыру. Выходит, ты, Настя здесь. Ее надо отыскать в первую очередь. Наверняка она тоже переместилась в чужое тело. Затруднит ли это поиск? Дан так не думал. Сейчас он был уверен. Человек, который привлек его внимание в толпе, Сенкевич. Дан ощутил его присутствие. На подсознательном уровне, что ли. Он не понимал, откуда это знает, но уверенность все крепла. В конце концов решил, что причина не важна. Может, совместное путешествие во времени их связало, может, что-то еще. Но это давало надежду, что Дан также почувствует Настю. Он заглядывал на улицы в лицо каждой девушки и женщины, пытаясь узнать в ней подругу. Пока безрезультатно. «Ничего», — думал Дан, — «скоро, как сподвижник Инквизиции, он получит доступ в любой дом. Тогда и найдет Настю. Лишь бы она сумела выжить». Он хорошо знал, его девушка не из тех, кто теряется в незнакомой обстановке. Шпренгер не терял времени даром. Вчера, сразу после допроса, Дан, а вернее Мартин, был зачислен в ученики ближних, и его отвели в казарму. Там было человек двадцать, молодые парни. Дан не стал даже знакомиться с будущими товарищами. Сполоснулся из бочки с холодной водой, смыл кровь, рухнул на отведенный ему соломенный тюфяк и уснул. Ранним утром еще до рассвета мрачный монах разбудил обитателей казармы зычным воплем. Ученики вскочили, замерли по стойке смирно. Монах двинулся вдоль рядов, критически оглядывая подопечных. Он был высок, жилисты широкоплеч. Худое, почти изможденное лицо выражало недовольство. Длинный нос и близко посаженные глаза делали его похожим на птицу. Он даже голову наклонял по птичьи. «Воины Христовы должны отрешиться от потребностей тела», — резким голосом произнес он. «Плотское не для тех, кто избрал путь служения Господу. Скромность и отречение — вот ваша стезя!» Брат Готфрид шепнул дан устоявший рядом хрупкий паренек. «Наставник, истинный зверь рыкающий!» «Молчать, еще слово, и отправишься на экзекуцию!» Монах остановился перед Даном, уставился в глаза. Во взгляде горела та же фанатичная одержимость, что и у Шпренгера. «Клинок, брат Яков говорил о тебе. Я буду наблюдать. Клинок». «А теперь», — он снова повысил голос, — «вознесем молитву Господу». После молитвы и скромного завтрака часть учеников послали помогать ближним с арестами. Остальные пошли обучаться бою на мечах. Дан уже предстоял первый урок богословия, письма и чтения. Неизвестно почему, но Шпренгер сразу выделил его среди остальных, которым такие знания не давались. Ты умеешь читать и писать, спросил он. Дан едва не ответил да, но память Мартина вовремя подсказала нет. Откуда у простого солдата могли быть такие умения? «Брат Юрген обучит тебя грамоте и началом богословия», — решил инквизитор. «Не забывай, Мартин, ты — наше знамя». Пассажа насчет знамени Дан не понял, а переспрашивать не стал. Уроки так уроки. Занятия с братом Юргеном проходили в библиотеке при церкви. Дана, весьма смутно представлявшего, как может выглядеть такое собрание книг, поразило его богатство. Весь первый этаж большого двухэтажного дома был заставлен полками, на которых плотно теснились тяжелые фолианты. Отдельно лежали свитки, горы, манбланы, эвересты, свернутых в трубочку рукописей. — Это все богословские труды? — пораженно спросил Данс горбленного худощавого монаха, который терпеливо ждал, пока ученик налюбуется библиотекой. Брат Юрген без зуба улыбнулся. Нет, здесь есть всякие книги, и церковные, и светские. Наш орден славится ученостью. Господь даровал человеку разум, а мы чтим его плоды. Дан поразил брата Юргена своими успехами. Он тут же усвоил алфавит и перешел к чтению простых слов. «Вижу, слухи не врут. Господь и вправду отметил тебя», — проговорил монах. Дан смиренно склонил голову. Способность человека из XXI века усваивать информацию творила чудеса. Такие дарования у безграмотного солдата выглядели странно, но не замедлять же было обучение. К середине дня брат Юрген отпустил его, и Дан пошел на урок к мечникам. Занятия проходили за ратушей, добрую половину которой занимала Инквизиция. Ученики, разбившись на пары, сражались деревянными мечами. Дан, который несколько лет занимался киндо, отметил, что парни далеки от совершенства. Неуклюжие движения, никакой гибкости, неумение предугадывать маневр соперника, парировать удары. Скорее всего, многие впервые взяли в руки меч. Вокруг расхаживали два здоровых мужика, покрикивали. «Карл, кисть держи, так тебе только руку выбьют!» «Арне, не маши мечом!» «Ты не мух отгоняешь!» «Ганс, чего стоишь, как столб? Двигайся, двигайся!» Ученик, к которому относилось последнее замечание, был на голову выше Дана, в полтора раза шире в плечах. Круглое полудетское лицо было добродушным и слегка удивленным. Ганс лениво наблюдал за противником, который бестолково скакал вокруг него. Через какое-то время, дождавшись, когда тот приблизится, Здоровяк размахнулся, с силой врезал парню по шее деревянным клинком. Ученик взвыл и упал. Наставники переглянулись. «Это меч, а не дубины, Ганс. Тут не только сила нужна. Ладно, тебя не переделать. Иди сюда». Учитель кивнул Дану, усмехнулся. «Посмотрим, какой из тебя клинок». Поймав брошенный наставником деревянный меч, Дан встал напротив Ганса. Тот, так и не двинувшись с места, добродушно улыбнулся. Это был совсем не тот меч, к каким Дан привык на занятиях кендо Широкий и довольно короткий, он больше походил на большой кинжал. «Меч ближних», — пояснил наставник. «Скоро тебе дадут настоящий, если заслужишь». Плясать вокруг неподвижного Ганса не имело смысла. Дан сделал обманный шаг влево, потом стремительно бросился навстречу противнику, нанес условный удар в живот. Ганс от неожиданности попятился, опять замахнулся, словно дубиной. Дан подставил меч поперек. Клинки скрестились, Ганс надавил изо всей силы. Дан сделал шаг назад, повел свой меч, отбил атаку противника, потом чиркнул клинком по его груди. Убитый Ганс все же сумел сделать выпад и ударить Дана. Он отпрыгнул, но меч вскользь задел по плечу. — Ганс, ты убит, — рассмеялся наставник. — Ступай, отдохни, а то всех учеников нам покалечишь. — Клинок, гляжу тебя, не зря так зовут. Становись с бароном. — Я не барон, — сердито отозвался невысокий хрупкий юноша, который утром заговорил с Даном. Он отличался от остальных учеников. С лицом, уверенными манерами и дорогой одеждой. «Ты будешь тем, кем я захочу», — парировал наставник. «Скажу, что висельник, и на него отзовешься». Андреас фон Гейкинг представился противник, отсулютовав Дану мечом. Этот был неплох, юркий, подвижный, быстрый. Дану пришлось попотеть, отражая его удары. Андреас фехтовал азартно, сопровождая каждый укол радостным восклицанием. Достать его так и не удалось. После занятий учеников отпустили в казарму. Дан улегся на тюфяк, закинул руки за голову и задумался о Насте. Но долго размышлять ему не дали. — Эй, барончик, ты мне рубаху деревяшкой порвал! — гнусаво и тонко. — А мне чуть дыру в брюхе не прокрутил свинья! — голос пониже. — Приношу искренние извинения, почтенные господа! — звонко, издевательски вежливо но в бою случаются потери это он с мечом такой смелый шепелявый вмешался еще один а без него девка и девкой выгляньте кудри какие щечки румяные так может ты есть девка а оборончик дан поднял голову недовольные тренировкой ученики обступили фон гейкинга дворянина в казарме явно не любили тот парировал как фехтовал дерзко и весело — Желаете убедиться? Всегда к вашим услугам, господа. — Ах, ты еще и смеешься! Бей его, ребята! Вокруг Андреаса тут же образовалась свалка. Дану было плевать и на барона, и на остальных. Но семеро на одного — это его возмутило. Хрупкого фон Гейкинга за спинами нападавших даже не было видно. Лишь изредка раздавались его азартные вопли. Дан скачил и двинулся на подмогу. Одному ученику он врезал в челюсть, другого свалил ударом ноги в живот. Третий достал кулаком его. Дан потряс головой и снова ринулся в свалку. «Наших бьют!» — прозвучал клич, одинаковый во все времена и у всех народов. К драке присоединилась вся казарма, кроме худощавого серволосого парня, лежавшего накрывшись одеялом, и издоровика Ганса, который сидел на тюфяке, раскачивался и бормотал. «Ох, не доведет это до добра! Ох, чую, что-то плохое будет!» Теперь их было двое против двадцати. Пробившись к фон Гейкингу, который был уже изрядно потрепан и избит, но все еще держался на ногах, Дан бросил. За спину! Встав спина к спине, они еще какое-то время сдерживали напор, но вскоре их растащили в разные стороны. Андреаса сбил с ног потный толстяк, уселся на него верхом и принялся тузить по лицу. Дан схватился сразу с двумя парнями. Оба были дохловаты, но кулаками работали активно. «Добрые католики так не делают», раздался вдруг полный скорби босовитый голос. «Остановитесь во имя Господа». Никто из учеников не обратил внимания на призыв. Тут один из противников Дана — Вдруг повис в воздухе, потом отправился в полет через всю казарму. Упав, уже не поднялся. Следом за ним полетел второй. В драку вступил флегматик Ганс. С причитаниями «что-то будет, что-то плохое будет, Иисус и Дева Мария» он расшвыривал дерущихся словно щенков. С прибытием подкрепления дело пошло быстрее. Дан с энтузиазмом помогал Гансу, тот постепенно продвигался к Андреасу, который уже освободился от толстяка и крутился волчком, отбиваясь от нескольких противников. Барон как будто не чувствовал ударов, только скалился и выкрикивал ругательство. В свалке Дан заметил, как у одного из нападавших на фон Гейкинга в руке что-то блеснуло. Он прыгнул вперед, успел выбить у парня нож, которым тот целил в бок Андреаса. «Что тут такое?» — в казарму вошел брат Готфрид. «Все по местам!» Ученики тут же разбежались. Барон ловко подпнул нож, забив его под ближайший тюфяк. Наставник долго разбираться не стал. Назначил всем в наказание по три удара кнутом. Приказал десять раз прочитать «Отче наш» и вышел. Ученики по очереди двинулись на экзекуцию, поругиваясь и подсчитывая синяки. Дан решил, что торопиться некуда, и собрался снова улечься. Но ему опять не дали поразмыслить. — Ты спас мне жизнь, Клинок! — Андреас протянул руку. — Я твой должник. Позволь считать тебя другом. — Согласен, барон. — Дан пожал маленькую ладонь. — Я не барон, — словоохотливо пояснил Андреас. — Это всего лишь прозвище. Батюшка мой, достопочтенный Рихтер фон Гейкинг, да не ему Господь долгих лет жизни, действительно носит баронский титул. Но наследует его, как и все состояние, старший сын Дитмар. В случае же смерти моего любезного брата у батюшки имеются в запасе еще два наследника. Я четвертый сын в семье. Не имея надежд на будущее, отправился зарабатывать золото и почести в рядах воинов Христовых. Но, думаю, изрядно промахнулся. Даннер смеялся. «И ты, Ганс, — продолжил барон, — для меня будет честью называть другом и тебя». Здоровяк молча кивнул и ответил крепким рукопожатием. «Верность друзьям, смерть врагам!» Таков родовой девиз фон Геккингов, торжественно подытожил Андреас. Настя Вторая ночь в монастыре, кажется, обещала быть спокойной ни стонов, ни шепотов вокруг. Настя уже готовилась погрузиться в блаженную дремоту, как вдруг справа раздалось шуршание соломы. Мышь промелькнула паническая мысль, или даже крыса. Настя не боялась темноты, высоты и скорости, не раз участвовала в задержании опасных преступников, работала приманкой в операции по поимке маньяка, но, как и многие женщины, приходила в ужас от одного вида грызуна. Она напряглась, осторожно приподняла голову, прислушалась. «Нет, для мыши слишком громкие звуки. Кто-то из сестер вставал с подстилки. В отхожее место собралась, наверное, — подумала Настя. Ничего удивительного, наверное, здесь все каждые полчаса бегают от холода». Глаза уже привыкли к темноте, она разглядела белый силуэт. Монахиня, закутавшись в платок, прошла через дармиторий, потянула дверь, ведущую на галерею. Выход в коридор, соединявший спальню с отхожим местом, находился в противоположной стороне. Настя снова попыталась задремать, но тут зашуршали слева. Поднялась вторая женщина и тоже выскользнула на галерею. Настю одолело любопытство. Что если дамочки собрались прогуляться за стенами монастыря? Может быть, здесь есть тайные лазейки? Нельзя было упускать случай. Она тихо поднялась, выглянула из дармитории. Лунный свет, падая через арки галереи, ложился широкими дорожками на каменные плиты пола. Здесь, на лунных полотнищах, бесновались две фигуры в серых балахонах. монахи не будто исполняли странный, гротескный танец под одну им слышимую музыку. Настя не могла представить, какие звуки подошли бы для такой пляски. Ни в одном, самом чумовом клубе Так не танцевали даже под экстази. не приседали, извивались, раскачивались в стороны. Их руки, ноги и головы словно существовали отдельно от тел. Настолько раскоординированными были движения. Настя жалела, что издали не может видеть лиц женщин. Подойти ближе не решилась. Вдруг заорут, перебудет весь монастырь. Одна из сестер действительно стала тихо подвывать – Скинула хоббит, выплясывала в нижней рубахе. Вторая, полная и невысокая, пошла дальше. Разделась догола, запрыгала, тряся отвислыми, тяжелыми грудями. Кажется, отправляться за ворота женщины не собирались. Настя уже намеревалась нырнуть обратно в спальню. Пусть себе развлекаются, может, у них в монастыре так принято ночные дискотеки под луной устраивать. Но тут толстуха заметила ее. Вытянула руки и с утробным рычанием ринулась к девушке. Убегать в дармиторий было глупо, чокнутая баба переполошила бы всех сестер. Настя встала в стойку, примериваясь, как бы лучше провести дагэки Примечание. Догеки. Атакующий сильный удар вайкидо. Конец примечания. Тощенькое нетренированное тело аделии слушалось плохо, но атака удалась. Монахиня отлетела на три шага, шлепнулась на задницу. Тут же подоспела вторая, получила цуки-дзёдан, пошатнулась. Примечание, цуки-дзёдан, удар кулаком в область подбородка. Конец примечания. Однако бабы сдаваться не собирались, издавая звериные вопли, бросились снова. Не справиться, подумала Настя. Эх, вернуться бы в себя, живо бы их успокоило. Она заскочила все же в спальню, захлопнула дверь, подперла ногой, удерживая изо всех сил. Сумасшедшие визжа и рыча ломились за ней. Сестры просыпались, испуганно переговариваясь в темноте. Наконец, одна зажгла свечу, подняла повыше. В этот момент силы Насти иссякли, ее преследовательницы вынесли дверь и вбежали в дармиторий и выкрикнула монахиня, державшая свечу, и принялась креститься. «Помилуй нас, Господи!» «Он призывает!» — инфернальным басом прогудела толстуха. «Держите их лучше, потом помолитесь!» — рявкнула Настя. Она умудрилась сделать подсечку толстухи, та упала ничком. Оседлав противницу, Настя заломила ей руку за спину. Вторую скрутили сестры. Бесноватые оказались невероятно сильными, изрыгая проклятие, они вырывались, пинались и норовили укусить державшие их руки. Явилась матянна в сопровождении привратниц. Женщин поволокли в подвал. Они кривлялись и гремасничали, высовывали синие, как у чау-чау языки, выкрикивали не своими голосами страшные богохульства. Красные, воспаленные глаза вылезали из орбит. Лица покрылись синеватыми прожилками вен. А Батиса, выходя из дармитория, бросила на Настю подозрительный взгляд. «Страшно, как!» — прошептала крестясь хорошенькая девушка. «А что с ними?» «Ты что, не знаешь? Бесы вселились!» — девушка округлила глаза. «Боязно, Господи! Давай рядом ляжем!» «Кажется, ее зовут Мария», — вспомнила Настя. «Сестра Марии». Они устроились рядышком на соломе. Сестра Мария оказалась разговорчивой. «Это заразно!» — шептала она на ухо. «Как чума!» «С чего ты взяла?» «Ах, ты не знаешь. Ты ведь была в другой спальне для послушниц, а мать Анна никому не говорит. Три дня назад бесы вселились в сестру Луизу. Она до сих пор в подвале. Мать Анна сама ее отчитывает. Да, говорят, не помогает, не отпускают бесы». Из угла раздался дикий ведьмовской визг и шум. Снова зажгли свечу. Пожилая монахиня билась на соломе, закидывалась в припадки. Руки и ноги вывернулись под неестественными углами. Изо рта падали клочья пены, глаза бешено вращались. Женщина взвизгнула еще раз и застыла в неподвижности, как мертвая. Одна из сестер подошла, робко протянула руку, чтобы закрыть несчастные глаза — но та вдруг дернулась, захрипела. «Меня зовет повелитель!» — рвался из горла тяжелый бас. Вскоре и ее потащили в подвал. Видела, сестра Марии тихонько заплакала. «И нас всех бесы одолеют. Говорят, сам нечистый их посылает». «Как же нечистый!» — скептически подумала Настя. «Сами себя доводят. Едят скудно, спят мало, работают тяжело». Молятся часами, живут в холоде, да еще и трахаться нельзя. Тут кто угодно кликушей станет. Нет, надо убираться прочь, пока крыша не поехала. Только вот странные шепоты. Она ведь сама их слышала. Как объяснить это? Сестра Мария прошептала прямо в ухо. «Монастырь, проклят!» «С чего ты взяла?» — фыркнула Настя. нечисто здесь с самого начала». Его построили почти двести лет назад. Тогда и началось. Девушка перекрестилась в темноте. Что началось? Раз в году перед днем всех святых в нескольких сестер вселяются бесы. Так было всегда. А первая, аббатиса, говорят, исчезла прямо из своей кельи. Пропала, как ее и не было. С тех пор так и не нашли. Так, может, сбежала? Она была не молодая женщина, — с укором проговорила Мария, — верная служительница Господа. Вся ее жизнь была посвящена Богу. Нет, тут другое. Девушка замолчала. Что поторопила Настя? Говорят, ее убил сам враг человеческий. С тех пор призрак матери Катарины бродит по монастырю и сводит с ума сестер. Как у них тут все просто, — подумала Настя. Враг человеческий то, враг человеческий сё. Крыша поехала, нечистый виноват. Монашку пришили, тоже он. Чума, холера, понос и золотуха, неудачные роды, импотенция, измена жены, повышение цен на масло, а также неурожай репы и прокисшее молоко. Всё проделки дьявола. Как успевает. Бедняга, наверное, с копыт сбился, пакости по мелочи людскому роду. «Теперь инквизиция к нам придет», — продолжала сестра Мария. «Больше мать Анна скрывать не сможет». Монастырский колокол пробил двенадцать раз. «Вот и вставать надо», — грустно проговорила сестра Мария. «Ко всеночной пора». Настя поднялась. Опоздание считалось серьезным проступком. Обычно наказывалось ночным бдением. В сумерках монахи не спешили в храм, Скользили быстро, бесшумно, опустив глаза. Они напоминали Насте вереницу серых призраков, тусклых, невыразительных, бесчувственных ко всему. Она в который раз пообещала себе сбежать из монастыря при первой же возможности. Вдруг процессия замедлилась, потеряла стройность, изогнулась и, наконец, замерла. Впереди на крыльце храма что-то происходило – оттуда доносились истерические выкрики испуганные и растерянные голоса сестры вокруг насти перешептывались бормотали молитвы растолкав замерших словно беспомощные овцы женщин она пробралась ближе к входу в храм на крыльце бесновалась монахиня в изодранной одежде царапала себе лицо выла сестра милгита сестра милгита тихо позвала ее стоявшая неподалеку товарка очнись вас славьями господа не поддавайся бесовскому искушению на мгновение бесноватое остановилось замолчала прислушиваясь к знакомому голосу лицо приняло осмысленное выражение она озиралась словно не понимая где находится сотвори крестное знаменье продолжали увещевать во имя отца сына и святого духа взвизгнула сестра милгита вот тебе Она схватилась за ворот своего платья, с удивительной для женских рук силой разодрала его до подола вместе с грубой толстой рубахой. Отшвырнула обрывки прочь, опустилась на колени, прорычала. — Отче наш, сущий под землею! — оскалилась и бросилась на хрупкую монахиню. Та не успела отскочить, зубы сестры Мелдгиты впились ей в бедро. «Пропустите, пропустите!» — к крыльцу спешили сестры Артензия и Ванда. Могучие привратницы подхватили бесноватую, оттягивая ее от жертвы. Сестра Мелгита рычала, трясла головой, как бульдог, и же крепко держала хватку. Разжать ей челюсти удалось, только просунув между ними большой ключ, который сестра Артензия сняла со связки на поясе. Сестру Милтгиту отволокли в подвал, раненую монахиню в залитом кровью платье проводили в госпиталь. Взволнованные сестры отправились наконец ко всеночной. В храме было холодно, спать хотелось смертельно. Не вслушиваясь в службу, Настя вместе со всеми автоматически повторяла «Аминь», изо всех сил стараясь не закрыть слипающиеся веки нежные пение, запах воска и пышность убранства храма навевали не благость, а уныние. И мысли в голове тоже бродили унылые. Что же тут происходит? У четырех баб одновременно крыша поехала. И раньше, говорят, случаи были. Понятно, религиозная истерия в замкнутых тоталитарных сообществах распространяется со скоростью ветрянки, Но поведение монашек не походило на обычное кликушество, слишком много агрессии. А вдруг это действительно заразно? Черт его знает, что здесь в средневековье за болячки. Может, грибок какой, поражающий мозг? Надо выбираться, еще раз решила Настя. Он рассеянно смотрел в окно. Над грязным городом висел грязный осенний день, Грязные люди спешили куда-то по своим грязным делам. Ничего, скоро на Равенсбург опустится благословенная ночь, накроет черным покрывалом человеческую нечистоту. Ночь милосердна ко всем, перед ней уравны красота и уродство. Ночь прекрасна и чиста, люди боятся ее, прячутся в домах. Он улыбнулся них не спасут ни стены, ни замки. Все готово. Ночь — время зверя. И сегодня зверь выйдет на охоту. Синкевич Вышли, когда начало смеркаться. Ради безопасности. Да и Аарон сказал, что к цыганам лучше наведываться вечером, когда все возвращаются с промысла. Табор расположился к югу от города — В лесу у подножия горы шлосберг Сюда. Аарон отыскал узкую тропку, двинулся вперед. Вскоре из-за деревьев послышался разноголосый гомон, потянуло запахами дыма, лошадей и жареного мяса. Тропинка привела к большой поляне, на которой стояли шатры и кибитки, горели костры. На них жарились тушки кур, куски мяса, бурлила в котелках похлебка, Вокруг огня сидели смуглые люди в потрепанной одежде. Играла гитара, низкий женский голос выводил надрывный напев. Сенкевич с интересом осматривался. Цыгане не выказали враждебности при их появлении. Приветствовали Аарона, как старого знакомого. Видно, мальчишка часто наведывался в табор. «Иди сюда, золотой!» – молодая цыганка помахала алхимику, подвинулась, освобождая место у костра. тут присел, Сенкевич опустился рядом. «Здравствуй, Гоза», — Аарон смотрел на девушку с детским восторгом. «Здравствуй, Золотой. Зачем сегодня пришел? Есть кости летучих мышей, жабий камень, змеиная кожа». «Нет, сегодня ничего покупать не буду, я товарища привел». Роза улыбнулась, показав крупные белые зубы. Заглянула Сенкевичу в глаза. на тебе чего, красивый? Погадать, приворожить кого? Или, может, порча нужна?» Она была очень привлекательна. Сенкевич, сам того не желая, долго рассматривал смуглое лицо, большие черные глаза, брови в разлет, сочные полные губы. Роза отвечала прямым откровенным взглядом. Молчание затягивалось. Легко рассмеявшись, цыганка откинула с плеч кудрявые волосы. — Так что, красивый, или онемел? — Погадай. Сенкевич протянул ей последний пфеник. — Убери, с тебя денег не возьму. Дай руку. Коснулась ладони тонкими грязноватыми пальцами, внимательно рассматривала что-то в переплетении линий. Потом нахмурилась. — Непонятно, красивый. — — Ох, непростой ты человек, и судьба у тебя непростая. Сейчас на картах раскину. Достала из широких юбок потертую засаленную колоду, разложила прямо на земле. Сенкевич таких карт никогда не видел. Рисунки на них были сделаны вручную, словно бы неумелой рукой, и уже выцвели. Но, ложась на землю, они будто оживали, и, казалось, фигурки шевелятся под неверным светом костра. — Не оттуда пришел, не туда уйдешь, красивый, — непонятно говорила Роза. — А ты умелец, — смуглый палец ткнул в карту, на которой был изображен человек за столом. — И удача с тобой всегда рядом. Люди особые тебе нужны, вижу. Найдешь, ищи большой серый дом с рыжим котом и белого человека под землей. — Как это понимать? — Ты умный поймешь, — улыбнулась девушка. Что еще скажешь? Все у тебя будет, красивый. Цыганка перевернула следующую карту. Почему-то помрачнела. И богатство будет, и удача не подведет. Только вот в конце плохо. Смерти выпадет. Не тебе, красивый. А кому? Много крови будет, вздохнула Роза. Зверь придет. Ее гортанный голос завораживал красивое смуглое лицо в отблесках костра выглядело одновременно притягательным и зловещим словно у безумной пифии а то чего я хочу оно получится тихо спросил сенкевич выйдет красивый выйдет да не то роза достала из колоды последнюю карту взглянула рассмеялась и сунула за пазуху а это тебе знать пока не надо красивой это пусть мне будет пойдешь со мной спросил синкевич она даже не спросила куда и зачем снова расхохоталась а это красивый как карта ляжет да как судьба прикажет сказала так что он понял бесполезно настаивать переборы гитарных струн сделались быстрее женский голос запел что то веселое озерное Плеши, Роза, Роза, плеши, раздались выкрики. Девушка поднялась гибким движением, гордо вскинув голову, вышла в середину поляны. Замерла на мгновение, давая всем полюбоваться на себя. Повела плечами, вскинула руки, прищёлкнула кастаньетами, притопнула и взмахнула широкими юбками, на мгновение показав стройные ноги. Это не походило на привычную цыганочку. Скорее, напоминала испанский танец. Гордый, безудержный. Сенкевич, не отрываясь, смотрел на Розу, облитую огненным светом. В движениях ее, в повороте головы и улыбке, было что-то древнее, дикое, завораживающее животной страстью. Очнувшись, потянул Аарона. «Пойдем». Роза отказалась уходить с ним, о других он не захотел уговаривать. Ощущал идущую от нее силу, понимал, она лучшая здесь. Что ж, придется подыскивать другого человека, равного ей по возможностям. Он встал, двинулся к тропинке, подавляя желание обернуться и еще раз посмотреть на цыганку. — Правда красивая, — вздыхал по дороге Аарон. Сенкевич не ответил. Он до сих пор видел перед собой гибкую фигуру, пляшущую в свете костра. Давно его так не тянуло ни к одной женщине. Эльза храпела в углу. Сенкевич с Аароном поужинали хлебом и сыром, улеглись рядом с хозяйкой. То ли дело было в чертовых блохах, то ли в воспоминаниях о цыганке, но Сенкевич долго не мог уснуть, ворочался сбоку бок ощущая странную ломоту в костях. И курить хотелось смертельно, Такого даже в зоне не было. Там всегда можно было найти сигареты. Чёртово средневековье. Чем можно заменить табак? Вспомнил. Дед рассказывал, что в войну заядлые курильщики делали самокрутки из какой-то травы. Только вот из какой? Сколько он не напрягал память, так и не сумел вытащить нужную информацию. Наконец толкнул в бок алхимика. арон спишь? Мальчишка заворочался, хрипло спросил, «Что?» «Ты ж у аптекаря работал. Не захватил оттуда каких травок?» «Есть один сбок». арон сполз с постели и побрел в угол. Повозился там, протянул холщовый мешочек. «Вот». синкевич потрогал содержимое мешочка. Сухая измельченная трава, на ощупь в точности табак. Понюхал. Пахло приятно. Ариана горьковата, почему-то знакома. Спросил на всякий случай. «Не ядовитый?» «Нет, сонный», — утешил парень. «Успокаивает. Только его надо в кипятке заваивать. В попуции бумага есть», — перебил синкевич «Книга только». Арун подал потрепанный томик. Страницы были толстоватые, засаленные и тоже пахли травой. «Хрен с ним», — решил синкевич все равно другой нет. Зажег свечу и принялся за работу. Оторвал полстраницы, не обращая внимания на протестующий шепот алхимика, неловко свернул самокрутку. Оценивающий посмотрел на кривоватое изделие, прикурил от свечи, затянулся. В горло ударило непривычно едким дымом, завоняло паленой бумагой. Сенкевич зашелся в кашле, отдышался, подумал, потянул еще. Вторая затяжка пошла легче. Сдержав новый приступ кашля, выкурил самокрутку. «Что вы делаете?» – страшным шепотом выпросил Аарон. Сенкевич усмехнулся. Жить стало гораздо веселее. «Это магический ритуал?» – любопытствовал мальчишка. «Да, своего рода». Сенкевич вдруг расхохотался. Аарон выглядел забавно – Очень забавно. Эти лохмы, выпуклые глаза, выражение бесконечного интереса на подвижной физиономии. А уж говорил ритуал, ржал Синкевич, ритуал. Слово было невыносимо смешным. И голос Арона, и дом этот, и тряпки, на которых приходилось спать, смешными были и мухи, ползавшие по стенам. Какого черта они тут делают в октябре-то? А уж каким забавным увиделось его собственное положение. Сидит здесь в нищей хибаре, Слушает храп грязной шлюхи, Беседует с малолетним придурком о ритуалах, Курит травку. Стоп, травка. Сенкевич снова разразился хохотом, Между приступами смеха выдавил. «Что за траву ты мне дал?» «Так, сонный сбог!» — развел руками алхимик. «Маковая соломка и немного конопли?» «Ага!» — завыл Сенкевич. «Так я дурино шмалялся! Сейчас еще по хавчику прибьет. То-то слышу, запашок знакомый». Он рухнул рядом с Эльзой, сотрясаясь от хохота. Постепенно сознание прояснилось. «Такая альтернатива табаку не годится», — с сожалением подумал Сенкевич. Ему здесь нужна трезвая голова. Наконец он задремал и увидел красивый радужный сон. Кажется, там были розовые пони и горшочки с золотом.